Глава третья. Кревен Мне редко приходилось чувствовать себя неловко или неудобно. И вот сейчас был как раз такой момент. Сам удивляюсь, но мне это нравилось. Кухня в квартирах в доме Ормонда годились разве что на то, чтобы приготовить кофе и яичницу. На большие крошечные плитки были неспособны. Но тело он любил отобедать как следует. Хорошо готовил и когда мы спустились в магазин, и Алина попросила у него доступ на кухню, удивленно посмотрел на нее и спросил. «И что? Хочешь сказать, что умеешь готовить?» «Я, конечно, не Джейми Оливер». Судя по интонации, это был какой-то уважаемый кулинар в родном мире Алины. «Но кое-что могу. Если хотите, то я вас угощу». Тилон вздыбил перья. «Ну еще бы! Ты будешь стряпать на моей кухне, а мне что?» После этого только сковородку обрезать? Нет уж, если тут будет ужин, то только с моей порцией. Солидный такой. Приличной. Алина улыбнулась и, протянув руку, погладила Орманда по крылу. Тот замер, оторопев от подобной фамильярности. Он считал себя намного выше и значительнее людей, и теперь смотрел на Алину так, словно прикидывал, как заклевать ее за дерзость. Обязательно будет порция. Заверила она и о чем-то негромко спросила его на ухо. Телуан нахмурился, кивнул и сообщил. «Это все есть. Грибы сейчас закажу». Я стоял рядом с витриной, рассматривая твердые духи для облегчения дыхания, и пытался справиться с неловкостью. И номерянка собиралась приготовить для меня ужин. В этом было что-то очень славное, домашнее, почти семейное. И я никогда не пропускал к себе мысли об этом. Зачем думать о том, чего никогда не получишь? Инквизиторы живут в одиночку, мы слишком часто соприкасаемся с теневой стороной, чтобы нормайсы включили нас в свою солидную семейную жизнь. И вот очаровательная девушка собиралась что-то для меня приготовить, и это было так неожиданно, что я растерялся. Вскоре мы прошли на кухню Орманда, большую, просторную. Иногда он угощал меня здесь чашкой кофе с пирогом, они всегда были очень маленькими он говорил, что так надо для того, чтобы ощутить палитру вкуса во всем ее великолепном многообразии. Я считал, что такие размеры угощения связаны исключительно с его прижимистостью, но держал свое мнение при себе. Орманд пролетел к морозильному шкафу, открыл его и распорядился. «Давай! Чувствуй себя как дома!» Алина заглянула внутрь и задумчиво сказала. «У нас тоже есть холодильники, но немного не такие. Что это?» «Студенное заклинание», — ответил я. «Его запускают во время настройки шкафа. Если настройщик хороший, то оно крутится лет десять, а то и больше». «Удивительно». Алина осторожно извлекла из шкафа лососинные стейки, аккуратно переложенные пергаментной бумагой, и я заметил, как напрягся Орманд. Должно быть, подсчитывал убытки от потенциально кривых и намирных рук, но любопытство пока пересиливало, и он наблюдал за Алиной молча. Она промыла лосося, высушила и аккуратно переложила форму для запекания, сделанную из особого металла. Орманду ее подарили пару лет назад, когда я только переехал, и он трясся над ней, как над тилуаненком, который только что вылупился из яйца. «Вы, наверное, часто готовите?» Сказал я и понял, что ляпнул глупость. «Конечно, она часто готовит, раз у нее нет семьи. Вряд ли у Алины есть прислуга». На столешнице для стряпни стоял большой стакан, в котором Орман держал букет душистых трав. Алина аккуратно отщипнула укроп и базилик, и, вынув нож из держателя, начала их нарезать. «Да, приходится. В общаге просто ужасные плиты. А однажды у меня уволокли пельмени прямо из кастрюли. Комендант отвлекла. Я уже не помню, о чем она спрашивала». Алина улыбнулась, и я улыбнулся в ответ. «Оборачиваюсь, а пельмени нет». «Да уж, если готовишь, за едой нужен глаз да глаз» согласился Орманд. Нарезанная зелень стала частью смеси масла, лимонного сока и соли с перцем, и Алина принялась аккуратно обмазывать ею лососиные стейки. Вскоре форма для запекания отправилась в духовку. В лавке звякнул колокольчик, и Орманд улетел. А я понял, что не умею вести светские беседы с прелестными барышнями. Не довелось набраться опыта. «Как вы себя чувствуете?» — спросил я. Вопрос выглядел вполне уместно. Алина недавно схватила проклятие ведьмы. «Нормально», — ответила она, глядя на меня так, словно я чем-то сумела ее заинтересовать. «Еще шестнадцать выполненных заказов, и можно домой. Теневая сторона точно меня вернет?» «Конечно. Она хочет вернуться. Этот мир для нее чужой, он таинственный и пугающий, и Алина еще не успела к нему привыкнуть, хоть и старается». «Точно», — произнес я, стараясь говорить как можно увереннее. Теневая сторона всегда действует по установленным правилам. Алина кивнула. «Хорошо», — откликнулась она и спросила без всякого перехода. «А ваша девушка не будет ревновать от того, что я готовлю вам угощение? Только сейчас подумала, что это выглядит как-то неудобно». Я не мог не улыбнуться. Настолько нежная и милая она была в этот момент и так аккуратно сумела задать интересующий вопрос. «У меня нет девушки, так что ревновать некому», — ответил я. Ни девушки, ни жены, ни подруги. В любой момент я могу стать кем-то вроде Руди, так что заводить со мной отношения — это не то, о чем мечтают милые барышни. В глазах Алины появился заинтересованный блеск, и она явно хотела спросить или сказать что-то еще, но появился Орманд с корзиной шампиньонов в лапах и, важно, сообщил «Свеженькие, только что с фермы! Тонкие ломтики, бальзамический уксус, и эту рыбу можно хоть королю подать!» Алина. Ужин получился на славу. В общем-то, с рыбой нет никаких кулинарных сложностей. Это не какой-нибудь пирог в три этажа с кремом. Когда из духовки выползли соблазнительные ароматы, то телу он мечтательно прикрыл глаза, а крево он заулыбался. Вот и хорошо. Мне хотелось хоть как-то отблагодарить его. А что можно сделать, если у тебя ничего нет? Правильно, сообразить какой-то подарок своими руками. В плане кулинарии они у меня растут откуда надо. Вынув форму для запекания из духовки, я разложила рыбу и грибы по тарелкам и выставила на стол. Орман тоже расщедрился. Принес шоколадные конфеты, которые пахли как действительно дорогой шоколад, а не тот суррогат, который я изредка могла позволить себе дома. Раз уж у нас сборный ужин, то вот и моя доля. Кремон принес бутылку вина. Когда его разлили по бокалам, Оно вдруг выбросило над ними облачко розоватых искорок, и в воздухе отчетливо запахло грушей. Ормунд уважительно кивнул. «Откуда у тебя такая бутылка?» — полюбопытствовал он. Вилка, зажатая в его лапе, была особой, большой, изогнутой, двузубой. Поедая рыбу, он орудовал ей так ловко, что я невольно залюбовалась. «Подарила одна семья». Кревно говорил так, словно ему было неудобно хвалиться своими подвигами. Я закрыл проход, который чахруны проложили в спальне их дочери. Да, рыба у меня сегодня удалась. Сочная, совершенно не сухая. Только прикоснись вилкой и кусочек отделиться, чтобы растаять во рту. «Кто такие чахруны?» — спросила я. «Надо же мне знать, вдруг придут за покупками». Кревун усмехнулся. Я чувствовал на себе его взгляд. Он смотрел так, словно изучал меня тихомолку. И тотчас же отводил глаза, если я смотрела на него. «Это одно из самых дрянных порождений теневой страны», — ответил он. «Они пробираются в дома, где есть молодые женщины и выпивают их жизненные силы. В том случае все едва не закончилось плохо. Девушку лечили от малокровия, и я совершенно случайно узнал истинную причину ее недуга». «По сказкам ее должны были отдать в жены спасителю», — заметила я. «Мы не в сказке», — ответил Креван. Мне дали несколько безлимитных чеков на покупки в магазине ее отца и вот эту бутылку вина. Хороший магазин, кстати. Орманд подцепил на вилку очередной кусочек рыбы и довольно прикрыл глаза. Там все для ремонта. Он не пожадничал. Обновил окна во всем здании. Я уважительно качнула головой. Вскоре наши тарелки опустели и мы взялись за шоколад с вином. Оно пилось очень легко и приносило не хмель, а легкое веселье когда хочется петь и танцевать. На бутылочной этикетке красовались селеноволосые девы в легких платьях, похожих на античные. И я спросила, это какие-то мифические дамы нарисованы? — Друайяны, — ответил Креван. Это духи, обитательницы деревьев на юге. Нормайсы обожают слушать их пение. — Ага, значит, теневая сторона не всегда пугающая. — Совершенно верно, — кивнул Креван. В ней есть очень много красивого захватывающего. Но она непредсказуема. Никогда не знаешь, кого она выбросит в мир в следующий раз. Меня, например, — улыбнулась я и спросила. — Я точно вернусь домой? Вот прям точно-точно? Крявон улыбнулся в ответ, но в его улыбке сейчас не было настоящего веселья, хотя он и пытался показать, что все в порядке. Я вспомнила слова Ормонда о симпатии Инквизитора, и мне сделалось не по себе. — Но я же должна вернуться! в свой мир, спокойный, предсказуемый, с привычными людьми и техникой, без крошки магии. Каждый должен быть на своем месте. Или это не такое уж и обязательное правило? — Конечно вернешься, — сварливо сказал Орманд. — Вот ведь не сидится тебе на месте. Или тебе тут плохо, плохо кормят, в щели дует, над головой каплет? Не каплет, ответила я. — Но меня сегодня прокляла ведьма. «А у себя дома ты, например, попала бы под экипаж. Что у вас там, ни забот, ни хлопот?» Я даже растерялась от такого решительного напора, и только потом поняла, что Тилуан решил сыграть на стороне Кревана. «Этого хватает. Ну и какая тебе тогда разница, где возиться? Хлопачи здесь. Еще шестнадцать заказов выполнишь и подпишешь со мной постоянный контракт. Сиди работай». Я рассмеялась, и Креван, который все это время смотрел на меня испытующим, почти проникающим в мысли взглядом, улыбнулся и произнес. "Ормонд, ты сравниваешь несравнимые вещи. Все-таки в родном доме лучше, чем на чужбине». Ормонд презрительно фыркнул и поправил очки. «А ты-то что тут рассуждаешь про чужбину? Уж можно подумать, у себя дома она жила, как клубника в сливках. Так что какая разница?» «Дом есть дом», — сказал Кревон. И потом, если получится выцепить обратно Махнагарну, «Теневая сторона» вернет Алину на прежнее место. Я поежилась. «А если не вернет?» — спросила я. «Может ведь такое случится? Сама не знаю, откуда во мне вдруг поднялось такое волнение. Потому что... ну, потому что Орман был прав. Если живешь в одиночестве, если у тебя нет ни друзей, ни возлюбленных, то какая разница, где именно жить?» И Креван сейчас смотрел на меня так, что я готова была обо всем забыть и остаться здесь после того, как выполню все заказы. С учетом того, что я сегодня узнал от начальства, может случиться всякое. Уклончиво ответил Креван. Давайте-ка проверим кое-что. Креван. Вино Друаян имеет одну удивительную способность. Оно способно прояснять все нити и переходы того поля, Которая окружает любое живое существо — и нормайсов, и обитателей теневой стороны. Алина выпрямилась и села за столом, как прилежная ученица. Руки сложены перед собой, взгляд направлен вперед. «Дышите ровно», — велел я и осторожно направил в ее сторону маленькое заклинание. Оно погрузилось в поле Алины, похожее на прозрачный кокон, с едва заметными оттенками сиреневого и бирюзового, и плечи девушки едва заметно дрогнули, Словно она что-то почувствовала. А ведь не должна была. — Как вы себя чувствуете? — спросил я, наблюдая за тем, как заклинание погружается все глубже, входя в связь с выпитым. Вскоре кока, окружавший Алину, выбросил нити, в основном золотые и зеленые. Хороший знак. Девушка полностью здорова. У нее легкий характер, и она смотрит на жизнь без гнева и злости. Такие, как она, приживутся в любом мире и будут там счастливы. — Вот и хорошо. Может, Алина и правда захочет остаться здесь. — Я был бы рад. Конечно, хочется надеяться, что у нас с ней что-то получится. Но даже если ничего не выйдет, пускай. Жить с инквизитором трудно, и все это прекрасно понимают. — Хорошо, — ответила Алина, — только немного щекотно в груди. — Это мое заклинание, — сообщил я. — Оценивает то поле, которое вас окутывает, и ищет в нем возможные нити Махнагарны. Орманд машинально отправил кусок шоколада в клюв и, проглотив, спросил. «Не видно пока?» «Нет», — ответил я, и заклинание рассеялось. Она уже сделала свою работу. Ни следа». «Наша Махнагарна работала не одна, ее прикрывали. И вещи, которые были с ней, тоже». «Она что-то сперла из лавки?» Орманд разволновался так, что вздыбил перья и даже крыльями хлопнул. «Я за ним такого никогда не замечал». «Ничего». — ответил я и обновил наши бокалы. — Этот товар дал ей кто-то другой. Принес кто-то из покупателей, передал. Ормонд насупился. Я готов был поклясться, что его перья потемнели. Алина смотрела на меня, не сводя глаз, и этот взгляд был словно маленькое солнце. — Он ничего не покупал, — вдруг сказала Алина. — Но пару раз приходил. Просто так, посмотреть. И передал ей товар. — Почему ты так решила? — осведомился Ормонд. «Я работала в букинистическом магазине», — ответила она. «Есть такой тип покупателей. Они просто ходят и смотрят, убивают время или им просто нравится обстановка, или не могут ничего выбрать. Иногда берут какую-нибудь мелочь». Звучало вполне логично. Орманд вдруг вздыбил перья еще сильнее, почти превратившись в шар, и воскликнул. «Ну точно же! Была дрянь! Стоит, свечь своими лапами немытыми перебирает!» А по морде нагло видно, что у него ни грошика нет. А эта дура Махнагарна сидит за прилавком, глаза в никуда уставила. Я даже ухнул! Что, говорю, мил человек, дел пытаешь или отделы лутаешь? Если нужны свечи, так бери, а не нужны, шагай. Алина торжествующе улыбнулась, обрадовалась, что ее догадка оказалась полезной. Я, кажется, всю жизнь столько не улыбался, сколько за эти сутки, которые она провела в нашем мире но на нее нельзя было смотреть и не чувствовать, как улыбка появляется на лице сама по себе. «Как выглядела дрянь?» — спросил я. «Во сколько появлялась?» Орман снял очки и потом снова надел. Волновался. Не за побег Махнагарны, за то, что из его лавки все-таки могли что-то стянуть, а он пока не знал, что именно пропало. «Человек! Долговязый такой! Одет просто, но чисто!» — ответил Тилуан кудрявый, растрепанный. Я бы не сказал, что пьяно все же разит. Наверное, в свечи он как раз и сунул, что надо было. Я прикинул размеры артефактов, которые беглянка забрала с собой. Да, сверток вполне мог поместиться в коробку со свечами. А потом Махногарно подошла, чтобы поправить их, и все забрала. В лавке чисто, хмуро сказал я. Я все постоянно проверял, так что мы его не выцепим. Ладно. Ормонд, составите его словесный портрет. Объявим в розыск». Я прекрасно понимал, что примерно с тем же успехом можно искать ключ, выброшенный в море. «Пусть он сам к нам придет», — вдруг предложила Алина. Мы с Ормондом уставились на нее с одинаковым изумленным видом. И она добавила. «А что, сделаем вид, что товар не у Махнагарны, а по-прежнему у нас? И вы поймаете, когда он снова появится?» Я нахмурился. — Нет, мне не нравилась эта идея, хотя она звучала очень интригующе и авантюрно. Алина смотрела на меня, и в ее глазах присали золотые искры. — И те сливовые коты с калетти нам помогут, — продолжала она. — Ведь они залезли в лавку не просто так, а затем особо важным товаром. Можем пустить такой слух, как вы считаете? Орманд пригладил перья, переместился из-за стола на одну из присад и с важным видом произнес. «Послушай, Креван, она права. Хорошая мысль. С чего бы скалетьте к нам забираться с учетом того, что я систему безопасности обновил? С того, что тут есть то, что принесет им знатный барыш. Давай готовить засаду. У меня такое чувство, что все получится». Алина. Следующий день принес такой ливень, что в окно не было видно соседних домов. Креван ушел на службу рано утром, Я еще не проснулась. Орман тоже куда-то подевался. Выпив чашку кофе, я спустилась в лавку, и почти сразу же появился покупатель. Хрупкий, светловолосый юноша. Я еще успела обрадоваться, что это Нормайс, а не обитатель теневой стороны. Но юноша шагнул ко мне, и за очаровательным обликом светского красавчика вдруг проступили ежиные иглы и довольно-таки неприятная физиономия. «Доброе утро!» Маска юноши вернулась на место. «А где Махнагарна?» «Я за нее», — ответила я, стараясь говорить как можно любезнее. Покупатель улыбнулся. «Меру пивучего серебра, пожалуйста, и примите и индивидуальный заказ». Я кивнула и отправилась к большой стоке со средствами, в состав которых входили драгоценные металлы. Покупатель снисходительно смотрел, как я выбираю нужный пузырек. К горлышку был привязан ярлычок, и я прочла. Показания к применению. Рекомендуется при хрипоте, потере голоса, Слабой чаровой интонации. «Кого-то решили зачаровать?» — спросила я, отправляя пузырек в пакет. Человек Ёш улыбнулся. «Это моя работа. Служу в банке в отделе кредитования, а тут простудился». «Да уж, без волшебного голоса там не обойтись». «Может, вам еще лунный порошок и розовую сирень?» — спросила я. Видела такие пузырьки в шкафу под ярлычком. «Помощь при респираторно-вирусных заболеваниях». Ёш вздохнул. В другой раз. Так, теперь индивидуальный заказ. Мне нужна дюжина кур. Справитесь? Дюжина кур? Что может быть проще? Пойду на рынок докуплю. Странно, что он вообще пошел за курицами в аптеку. Одарев его обаятельной улыбкой, я заверила. Разумеется. Приходите через сутки. Йош расплатился, забрал пакет. На том мы и расстались. В лавку бесшумно влетел Ормонд, Устроился на одно из присад и спросил. «И ты его не испугалась?» «Немного», — призналась я. Проступившая харя с иголками смогла произвести впечатление. он фыркнул и вздыбил перья. «Немного! Это живожор! Он способен вытянуть из человека его тень!» Обратила внимание на браслеты. «Да, на узких запястьях юноши и правда красовались тяжелые серебряные браслеты, исписанные какими-то значками. Я увидела их, когда он расплачивался. Они его ограничивают, не позволяют нападать на нормайсов, – сообщил Ормонд, и дверь в лавку снова открылась, пропуская покупателей. Их была целая стайка, и они выглядели не пугающими, а забавными. Это какая пушистая смесь мышей и лягушек. Закрыв зонт, они пропрыгали к прилавку и опасливо глядя на Ормонда, мелодично пропели: «Нам бы соль сайрена, соль сайрена, соль сайрена. Сейчас, с улыбкой ответила я. Глядя на них, и правда нельзя было не улыбаться. Орманд важно указал крылом на нужный ящик. Открыв его, я увидела аккуратные пакетики с солью лимонного цвета. мыши лягушки проворно запрыгнули друг на друга, чтобы добраться до кассы, и положили серебряную монету. «Спасибо, спасибо, спасибо!» поблагодарили они и, подхватив товар, упрыгали прочь. Орманд задумчиво смотрел им вслед, словно прикидывал, «Какими они будут лучше?» «Жареными или тушеными?» «Как будто хотите их съесть», — заметила я. Тилу он важно кивнул. «Да кто ж мне даст?» «Это словцы. Все повторяют по три раза. Мелочь безвредная». Мелочь не мелочь, но расплатились. Я закрыла кассу и, сев на высокий стул в ожидании заказчика, который должен был забрать монету ведьмы, спросила. «А где тут ближайший рынок?» — Чего это тебе понадобилось на рынок? — ответил Орманд вопросом на вопрос. — Живожор заказал дюжину кур, — сказала я, и Тилуан едва не сверзился со своей присады. — Дюжина кур! — ухнул он и весь распушился, словно шар. — Ну ты попала! — Что значит «попала»? Я удивленно посмотрела на Тилуана. Тот слетел с присадой и принялся кружиться над лавкой, окутываясь серебряным туманом. Через несколько минут такого полета он вдруг рухнул на пол, сияющая волна поднялась до потолка, и когда она осела, я увидела, что птица пропала. Вместо нее с пола поднимался человек, тощий, долговязый. В его лице сохранились птичьи черты, огромные круглые глаза, тонкий длинный нос и растрепанная шерсть вместо волос. Или это были перья. Вроде бы теневая сторона успела показать мне всякое, Но сейчас я даже рот приоткрыла от удивления, и удивило меня не само превращение птицы в человека, а то, что он появился сразу одетым, причем довольно модно по местным меркам. — И ты обзывала меня совой! — укоризненно произнес Ормонд, Сунув руку куда-то в пустоту, он вдруг вынул цилиндр, украшенный очками в форме совейных глаз и клюва, надел на голову. — Я Тилуан, древнее, сверхразумное существо. Терпеть не могу человеческий облик. Ну да ладно. Схожу с тобой в гости к князю. Он не пускает к себе обитателей теневой страны в их приличном виде. — К князю? — спросила я. Орманд перегнулся через прилавок и, вытащив какую-то коробку, проворну ложил ее в белоснежный пакет. Наверное, приготовил какой-то подарок. — Зачем нам князю? Нам же куры нужны. Орманд снисходительно посмотрел на меня, и в его перьях шерсти мелькнула сиреневая нить. Куры! Это очень редкие и дорогие птицы, сообщил он с видом учителя, который вынужден объяснять ученику за урядные вещи. И есть они только у князя. Дождемся твоего заказчика, отдадим монету и пойдем. Может, и дождь тогда утихнет. Когда заказчик пришел за монетой, дождь и правда пошел на убыль. Прорехи облаков выглянуло солнце, и мое настроение невольно улучшилось. Терпеть не могу дожди. Когда мы уже собрались уходить, зашла еще одна покупательница. Немолодая, властная женщина, которая держала на руках кого-то вроде тигренка. Именно он заговорил со мной низким урчащим голосом и попросил несколько зеленых свечей. Женщина молчала. Когда странная парочка расплатилась за товары и вышла, Орман снял свою шляпу и провел рукой по лбу, стирая пот. — Хорошо, что нас было двое. Он как раз в фазе смены носителя, — произнес Тилуан. Забрал бы тебя и глазом не моргнул. Кто это? Спросила я. От слов о смене носителя во мне шевельнулось что-то холодное, и я вдруг представила нити, которые убегали от тигренка в глубину женских рук. Берзуван. Они сами не способны передвигаться. Вот и ищут таких, на ком можно ездить. Нападают? Захватывают разум. Угрюмо ответил Орманд. Ладно, идем за курами. Времени меньше суток. Возле княжеского дворца мраморной громады, которая утопала в зелени сада. Нас остановили охранники. Суровые господа в темно-красных мундирах похлопали Ормонда по карманам в поисках оружия, и один из них оскалился. — Надо же, какая сова к нам залетела с теневой стороны, вы гляньте! — Сам ты сова! — сквозь зубы прошипел Орманд. Будь он чайником, кипел бы и плевался паром во все стороны от гнева. «Целый сыч!» Меня обыскивать не стали, просто покачали рядом с левой щекой какой-то стекляшкой на цепочке, и я подумала, что охранников просто забавляла реакция Тилуана. Потом нас провели в ту часть сада, которая была отведена под розой, и там, среди пышных кустов, на скамье сидел князь. Остановившись рядом с Ормондом и поклонившись так же, как он, я все недоумевала. «Как скамья не трескается под его весом!» За время, проведенное в Новом мире, я увидела человека ежа, человека-слизня, и вот пришел черед встретить человека к гору. Князь был громадиной. Судя по охвату его пуза, он все свободное время проводил за накрытым столом. Стол, кстати, тоже был, и на нем красовалось столько еды, что можно было накормить целый полк. Заметив, что я засмотрелась куда-то в сторону тарелок, князь улыбнулся в пушистые рыжие усы и спросил, «Что, Орманд, ты не можешь нормально накормить свою подругу?» «Это не подруга, сиятельнейший князь!» — пискнули откуда-то справа. Я увидела еще одно диво — некое подобие белой морской свинки с птичьими лапками. Голову украшала синяя шапочка в тон синим крыльем. «Это новая продавщица в его магазине!» Князь выглядел как нормайс, но его питомец был явным представителем теневой стороны. Мне увиделся в этом некий парадокс. Насколько я успела понять этот мир, нормайсы старались держаться подальше от таких вот крылатых морских свинок. «Ваше сиятельство, мы к вам по неотложному делу!» Орманд решил не тратить время на разговоры и не дожидаться, когда его снова назовут совой. Нижайше прошу вас продать нам дюжину кур из вашего великолепного курятника. Вот, примите мой скромный дар». Князь отложил на блюдо кусок ароматного розового мармелада, Вытер пальцы и заглянул в принесенный Ормандом пакет. «Мило, мило, южное зелье удачи!» — произнес он. «У меня пятнадцать бочек такого зелья, дорогой Тилуан!» Я поняла, что дело уходит в грустную сторону. Наверное, ночью мы с Тилуаном полезем воровать княжеских кур. Мне, конечно, не нравилась репутация курокрада, но умирать хотелось еще меньше. «Тогда...» «Может быть, в моей лавке найдется что-то более интересное?» — спросил Ормонд. Князь поманил его к себе пальцем и что-то прошептал на ухо. Ормонд выслушал, кивнул и отступил, стараясь держаться с небрежным спокойствием. Но по его лицу было видно, князь затребовал что-то такое, чего нам так просто не раздобыть. Наверное, придется все-таки воровать этих кур. Жить охота. Нам вручили коробку мармелада с княжеского стола, И на этом аудиенция подошла к концу. Когда мы шли по дорожке прочь, я услышала, как пушистый собеседник князя в синей шапочке произнес что-то вроде «Сова пучеглазая». Орманд сделал вид, что не услышал. Когда мы вышли за ворота и пошли по улице, я спросила «Так что ему понадобилось? Ты сам не свой». «У него проблемы с мужской силой», — ответил Орманд и презрительно добавил. «Неудивительно! Столько-то жрать!» Он запросил у меня корешок звероклюйки, и это уже проблема. Да уж, тут от самого названия веяло неприятностями. А где его взять, поинтересовалась я. Лучше уж попробовать где-то выкопать корень, чем идти по скользкой тропе курократства. На старых кладбищах, как правило. Форманд вздохнул, снова окутался дымкой и вылетел из нее уже в птичьем обличье. Опустился на мое правое плечо, Я еще удивилась. Надо же, крупная птица, а какая легкая! Так что шагай на кладбище, — продолжал Тилуан. И лучше захвати с собой Кревана. Мало ли провалишься куда-нибудь, а он тебя спасет. А ты со мной не хочешь сходить? — спросила я, и Ормонд куснул меня за мочку уха, как только смог извернуться. — С ума сошла! Тилуану на кладбище? Чтобы там ко мне тимоблохи привязались? Бери и шагай. К нему никто не привяжется, у него профессия.